Такая перспектива вдруг показалась ему невыносимой. Стеклянный колпак одиночества, который опустился на него днем среди царившей в зале тягостной тишины, казалось, вновь отделил его от гостей. Нервы были так напряжены после событий ушедшего дня, что тонкие кушания и вина не могли оказать на него благотворное воздействие. «Отныне меня всегда станут сажать по правую руку хозяйки дома». Мои статьи будут оплачиваться вдвойне, мое имя поместят в словаре Ларусса, и все же потом меня забудут. И так или иначе, сегодня вечером я буду совсем один. Постараемся же блеснуть. Он прибегнул к обычному приему стареющих острословов и разразился каскадом коротких и пряных анекдотов, жонглируя своими воспоминаниями, перемешивая... Гривуазная, с трагическим искусно играя словами. Сидевшие за столом говорили, «Право же, когда Лартуа в ударе, он просто неподражаем!» «О, Эмиль, расскажи нам историю с поездом!» Воскликнула княгиня Тотси. «Какую историю?» — спросил Лартуа, Хотя прекрасно знал, о чем идет речь. «Ну, ту самую, помнишь? В поезде ехали...» «А, да, да, да!» Но как бы то ни было, обед наконец окончился. На дне чашек остался черный осадок от кофе, и никто больше не хотел пить шампанское. Баррер начал клевать носом. Издатель Марселен ушел первым, и чита Баррер воспользовался его автомобилем. Затем удалилась еще одна пара, когда в полночь Лартуа вышел из отеля Риц, Он оказался на улице в обществе княгини Тоци, госпожи Этерлин, Симона и Мишеля Нейдекера, курильщика опиума. Высокого сутулого человека, лет сорока, с худой спиной, молчаливого и лысого, находившегося на содержании у княгини. Луна, великолепная июньская луна, освещала фасады на Вандомской площади, окрашивала в зеленый цвет бронзовую колонну. — Не будем расходиться так рано, — сказал Лартуа. — А что, если распить последнюю бутылку на Монматре? — Как вы, член Академии, вдруг в кабачке? — воскликнула госпожа Этерлин. — А почему бы нет? — ответил Лартуа, смеясь. Это и есть жизнь. Ей свойственны противоречия, моя дорогая, к черту ханжества. Вот уже два года, как я живу с постоянной оглядкой на это проклятое избрание. Отныне я снова имею право делать все, что мне нравится. Браво! Поедем в карнавал! — скричала княгиня Тотц, Это лучший ночной кабачок в Париже. Тогда стоявший подаль Мишель Нейдекер, который уже несколько минут... Выказывал явные признаки нетерпения, заговорил впервые за последние два часа. Хриплым, гневным и тоскливым голосом наркоман выразил свое негодование и закатил княгине сцену, так как торопился домой. «Мы пробудем там всего лишь четверть часа. Неужели ты не можешь подождать какие-нибудь четверть часа?» — шептал ему княгиня тот. «Знаю я, твои четверть часа не сведут меня в могилу. Тебе нравится, когда я страдаю?» — прохрипел Нейдекер, глядя в одну точку, но все же сел в машину. Часть десятая. Симон нечасто посещал ночные рестораны. За всю свою жизнь он побывал в таких заведениях всего раза два, да и то без всякого удовольствия. Но в тот день он немало выпил за обедом, устроенным лартуа. Длинный зал карнавала, где в синеватой мгле плавала пелена табачного дыма. понравился ему, он следил взглядом за танцующими парами. Вмешивался в разговор, приветливо, как старинный знакомый улыбался княгине Тоци, бокал за бокалом глотал ледяное игристое шампанское, и звуки музыки усиливали его блаженное состояние. В сущности, ночные кабаки сближают людей, — думал он, — они разрушаются, словно перегородки, чувствуя себя свободней. Он все еще немного сердился на Марии Елены Терлен за то, что после обеда она позволила себе предаться волнующим воспоминаниям о прошлом, и за то, что она изо всех сил старалась превратить избрание Лартуар в своего рода юбилейное торжество в честь ее былой связи с Жаном де Ламонер. Он не помнил, какую именно минуту все, что окружало его в тот вечер, вдруг предстало и перед ним в совершенно ином свете, приобрело совершенно новую окраску. Это произошло должно быть в тот миг, когда Люсьен Моблан, тоже сильно опьяневший, плюхнулся на стул между прославленным медиком и княгиней Тоци. Старому холостяку нечасто доводилось встречать людей из своего поколения в злачных местах. «А ты почему без треуголки?» — воскликнул он, хлопнул Лартуа по плечу и тут же объявил о волнующем событии, которое решил немедленно отпраздновать. «Слыхал? Твоему Шудлеру крышка? Он зарезан, ощипан». Выпотрошен. Через неделю на дверях его особняка на авеню Мессины будет красоваться объявление. Продается. И люди станут говорить, вот оно, мщение Моблана. О, я буду беспощаден. У них нет больше ни гроша. Они теперь судорожно ищут несколько миллионов, чтобы спасти свои сахарные заводы. И представьте, вздумали просить денег у меня. Дураки, зарезаны, ощипаны. Выпотрошен.